то не говори, а все таки в земле есть что-то реальное. Ее не сдвинешь с места. Земля и хорошие картины. Цены могут немного колебаться, но, в общем, всегда идут вверх. Такой собственности стоит держаться в мире, где так много нереального. Дешёвые стройки, изменчивых мод, где все заражено настроением, сегодня живы, Завтра нас не станет. Французы, пожалуй, правы с их крестьянским землевладением, хоть он и невысоко ставит все французское. Свой кусок земли. В этом есть что-то здоровое. Часто приходится слышать, как собственников крестьян называют тупой и костной массой. А молодой Монт назвал как-то своего отца костным читателем Морнинг-Пост». «Непочтительный юнец». Не так уж это плохо — быть костным и читать Морнинг-пост. Бывает и похуже. Взять хотя бы Профона и всю его породу, или этих новоявленных лейбористов, этих политиканствующих горлодёров и диких-диких женщин. Много есть очень скверного. И вдруг Сомс почувствовал слабость, озноб и дрожь в коленях. Просто нервное волнение перед встречей. Как сказала бы тётя Джули, цитируя гордого Доссата, «нервы куролесят». В просветы между деревьями был уже виден дом. За его постройкой он сам когда-то наблюдал, располагая жить в нём вдвоем с этой женщиной, которая странной прихотью судьбы в конце концов стала жить в нем с другим. Сомс начал думать о Думетриусе, о внутреннем займе и о других возможностях помещения капитала. Не может же он встретиться с Ирен, когда его нервы совсем расстроены. Он, который представляет для нее день страшного суда на земле, как и в небесах. Он — олицетворение законной собственности. И она — воплощение преступной красоты. Его достоинство требует от него бесстрастия в исполнении своей миссии, соединить нерушимыми узами их детей, которые, если бы эта женщина вела себя как подобает, были бы братом и сестрой. Ах опять эта злосчастная мелодия. Дикие, дикие женщины вертятся в голове точно на зло, потому что мелодии, как правило, в голове у него не вертятся. Пройдя мимо тополей перед фасадом дома, он подумал, как они выросли. Ведь это я посадил их. Горничная открыла дверь на звонок. «Доложите, мистер Форсайт, по очень важному делу». Если Ирен поймет, кто пришел, весьма возможно, что она откажется его принять. «Черт возьми», — подумал он, ожесточаясь по мере приближения часа борьбы — Нелепая затея, все шиворот на выворот. Горничная вернулась. Не изложит ли джентльмен свое дело? Скажите, что оно касается мистера Джона, ответил Сомс. Снова остался он один в холле перед бассейном белосерого мрамора, задуманном ее первым любовником. Ох, она дурная! Она любила двух мужчин, а его не любила, он не должен этого забывать, когда встретится с ней еще раз лицом к лицу. И вдруг он увидел её в просвет между тяжелыми лиловыми портьерами, застывшую словно в раздумье. Та же величественная осанка, то же совершенство линий, та же удивленная серьезность в темных глазах та же спокойная самозащита в голосе. «Войдите, пожалуйста».